зато все, как мальчишки, толклись вокруг мотора, достоинство которого Фольберг им охотно разъяснял. «Что Джесси Штайн прибыла в Нью-Йорк тоже на Роллс-Ройсе?» — поинтересовался я. «Да нет. Но с последним рейсом королевы Мэри перед самой войной. У нее виза через два дня истекала, когда она на берег сошла». Но ей продлили на шесть месяцев. И уже который раз продлевают еще на полгода. У меня даже дыхание перехватило. Брось, Роберт. Неужто такое бывает, не поверил я? Неужто здесь можно продлить визу? Даже туристическую? Только туристическую и можно. Другие продлевать просто не нужно. Это настоящие въездные визы. По так называемым квотным номерам, дающие через пять лет право на получение гражданства. Их выписывают сроком на десять и даже на двадцать лет. С такой квотной визой ты даже имеешь право работать. С туристической — нет. Насколько она у тебя, кстати? Восемь недель. Ты что, правда думаешь, что ее можно продлить? А почему нет? Левин и Отсон — довольно надежные ребят. Я откинулся на спинку стула. Как-то я вдруг весь размяк. Впервые за много лет Хирш взглянул на меня. Потом рассмеялся. «Давай-ка отметим твое вступление в мещанскую стадию эмигрантской жизни», — заявил он. «Мы пойдем ужинать». «Все, Людвиг, кончились этапы». Страстного пути. «До завтрашнего утра», — возразил я, — «а завтра я отправляюсь на поиски работы и тут же опять вступлю в конфликт с законом». «Каково, кстати, в здешних тюрьмах?» «Очень демократично. В некоторых даже радио в камерах. Если в твоей не будет, я тебе пришлю». «А лагеря для интернированных?» «В Америке есть?» «Да, но в порядке исключения только для подозреваемых в нацизме». «Вот это фортель!» Я встал. «И куда же мы пойдем ужинать?» «В американскую аптеку?» «Я сегодня в одной такой обедал. Очень здорово. Там тебе и презервативы, и мороженое сорока двух сортов». Хирш засмеялся. Это был Дрокстер. Нет, сегодня мы пойдем в другое место. Он запер двери магазина. — Это твоя, что ли, лавочка? — спросил я. Он покачал головой. — Я здесь только обычный рядовой продавец, — сказал он с внезапной горечью в голосе. — Невзрачный лавочник с утра до вечера. Я ничего не ответил. Я-то был бы... Счастлив, позволь мне кто-нибудь продавцом поработать. Мы вышли на улицу. Стылый закатный багрянец робко заглядывал между домами, будто заблудившийся и в конец продрогший бродяга. Два самолета с мерным жужжанием плыли по ясному небу. Никто не обращал на них внимания. Никто не разбегался по подворотням, не падал ничком на асфальт. Двойная цепочка фонарей разом зажглась по всей длине улиц. По стенам домов обезумевшими обезьянами метались вверх низ разноцветные вспышки неоновых реклам. В Европе в это время уже стояла бы кромешная тьма, как в угольной шахте. «Подумать только, тут и в самом деле нет войны», — сказал я. «Да», — отозвался Хирш. Войны не от опасности никакой. Зато от бездеятельного ожидания выть хочется. Я глянул на него. Лицо его снова было замкнуто и ничего не выражало. Ну, что-что. А уж это я бы смог выносить довольно долго, — сказал я. Мы вышли на большую улицу по всей длине которой красными, желтыми, зелеными бликами весело перемигивались светофоры. «Мы пойдем в рыбный ресторан», — решил Хирш. «Ты не забыл, как мы в последний раз ели рыбу во Франции?» Я рассмеялся. «Нет, это я хорошо помню. В Марселе, в ресторанчике Бассо, в старом порту, я ел рыбную похлебку с чесноком и шафраном, а ты — салат из крабов Угощал ты. Это была наша последняя совместная трапеза. К сожалению, нам помешали ее завершить. Оказалось, в ресторане полиция, и нам пришлось смываться. Хирш кивнул. — На сей раз, Людвиг, обойдется без помех. Здесь ты не каждый миг балансируешь между жизнью и смертью. — Ой, слава богу! Мы остановились перед двумя большими ярко освещенными окнами. Оказалось, это витрина. Рыба и прочая морская живность были выложены здесь на мерцающем насте дробленого льда. Аккуратные шеренги рыб живо поблескивали серебром чешуи, но смотрели тусклыми мертвыми глазами. Разлапистые крабы отливали розовым, уже сварены. Зато огромные омары походившие в своих черных панцирях на средневековых рыцарей, были еще живы. Поначалу это было не видно, и лишь потом ты замечал слабое подергивание усов и черных пуговицами выпученных глаз. Эти глаза смотрели. Они смотрели и двигались. Огромные клешни лежали почти неподвижно. В их сочленения были воткнуты деревянные шпеньки, дабы хищники не покалечили друг друга».